Глава сорок первая Михаил «Подведите его ко мне!» Спрыгнув со стены, я дождался, когда ко мне приволокут связанного по рукам и ногам мужика. Выглядит довольно молодо, волосы как будто только что подстрижены, на руках маникюр. Не очень-то похоже на сурового борца с демонами. Ладно, сейчас все выясним. Рассказывай. Я откнул парня носком своего сапога, настраивая на нужный лад. «Что у вас за отряд? Что вы тут делаете? Кто лидер? Как ты от своих отбился и чего хочешь от нас?» Я задал сразу много вопросов, чтобы проверить, серьезно ли этот тип настроен на сотрудничество. Будет интересно узнать, насколько подробно он начнет отвечать, и главное, какие вопросы постарается проигнорировать. «Я жду!» Еще раз пинаю его в бок, на этот раз уже сильнее. Прошу прощения, просто собирался с мыслями. Парень, было видно, с трудом удержал рвущиеся с языка ругательства. Наш отряд — это борцы с демонами, мы сражались с ними у себя на земле. Отбили их нападение, и вот теперь путешествуем по другим мирам и помогаем местным жителям. У нас общая цель, так что отпустите меня. Я вернусь к своим, и мы тогда не будем спешить и останемся в этом мире, пока не поможем вам победить всех-всех-всех захватчиков. Ох, парниша! Похоже, он неправильно прочитал ситуацию и решил, что я — это какая-то исключительно местная правительница. Черт, так странно думать о себе в женском роде. На мгновение заменив сжатый в руке меч на косу с семенем стихий, я отрезал нашему заблудшему спасителю одну из рук. В свое время этот способ неплохо помогал мне ставить заносчивых противников на место, вот и сейчас эффект оказался более чем впечатляющим. Как? Парень смотрел на хлещущую из обрубка кровь и явно не мог понять, как я за один удар пробил его защиту. Ведь что показательно, его удивление даже смогло затмить и явно не слабые болевые ощущения. «Будете хорошо служить моему учителю? И он вам на прощание, когда отпустят в свободное плавание, подарит что-то похожее. Я не стал отвечать чужаку, вместо этого повернулся к замерзшим членам отряда и выдал пояснение для них. А то ведь они знают, чьим основным оружием является коса, а так будет им объяснение и заодно еще наглядный пример того, чего они могут добиться под моим мудрым руководством. «А теперь ты!» Я опять ткнул ногой замолкшего потеряшку. «Раз ты не хочешь говорить правду сам, буду задавать вопросы по одному и стимулировать на то, чтобы ты не повторял былых ошибок. Итак, что вы тут делали?» «Мы убегали от демонов». А «Вот это уже больше похоже на правду». «Куда направлялись?» «Хотели активировать три стихийных якоря и открыть проход в какой-нибудь мир подальше отсюда. Покажи направление». Туда! Парень тут же угодливо воткнул рукой куда-то на север. Вот только я ведь помню карту меридианов и знаю, что в той стороне ни одного якоря не было. Похоже, кое-кто решил соврать. «Правду!» Новый взмах косой и от уже покалеченной руки моего собеседника отвалился тонкий ломоть. «Черт, словно колбасу отрезал, а ведь передо мной живой человек. В мире карика такие мысли меня совсем не волновали» но там место было такое, а сейчас? Разве обязательно идти именно таким путем? Я задумался, а через мгновение сам же себе и ответил. Обязательно. На кону жизни и свобода миллионов живых существ. И главное, среди них находятся те, кого я привык считать своими знакомыми и союзниками. И они мне в сотни раз дороже этого пытающегося обмануть меня червяка. Туда! Чужак на этот раз все же взвизгнул от боли и опять показал в сторону, где не было ни одного ключа. «Ты уверен?» «Да!» Он яростно закивал головой. «Врешь! Я жду правду и рекомендую начать говорить, пока от твоей руки остался более-менее приличный кусок!» Я откромсал еще один ломоть и прикинул, надолго ли моей жертве хватит жизней. «Черт!» Еще раз и, наверное, придется тратить одну из дневных способностей на лечение. Хотя нет. Судя по потускневшему взгляду, мой клиент сломался. Вон там, примерно двадцать километров, и будет вход в пещеру с ключом. Он говорил медленно, бесцветным голосом. А я опять сверялся с картой Меридиан. Что ж, на этот раз все совпало. Идем туда? Нина, до этого наблюдавшая за мной с закушенной губой, вскочила на ноги, но я ее остановил. «Еще рано!» В толпе пронеслись шепотки о суровости императрицы, а пленник вздрогнул. «Живую воду!» Я протянул руку, ожидая, что кто-нибудь поделится со мной наваренным ранее зельем, и да, сов тут же сунул мне бурдюк со своими запасами. Опустившись рядом с чужаком, я медленно поднял последний из отрезанных кусков его руки, смазал зельем а потом представил обратно. «Ты сказал правду, поздравляю». Пленник с удивлением смотрел на слегка удлинившуюся конечность. «Будешь продолжать в том же духе, и твоя рука снова к тебе вернется. А теперь расскажи про вашего лидера, как его зовут и зачем он вас на самом деле водит по мирам». «Я все расскажу», — парень сглотнул. «Нашего лидера зовут Михаил». Его сила заключается в золотых картах молнии и времени. Его друг, повелитель металла, предал нашу планету, продался демонам ради силы. Михаил не смог победить, но чудом ему удалось выжить и вернуть свои силы. Теперь он и мы, другие люди, верные делу свободы и независимости от демонов. Все вместе ходим по мирам в поисках силы, что поможет нам все исправить. Парень замолчал а я с трудом удержал стремящуюся вырваться наружу усмешку. Сейчас это будет лишнее. С именем и силами он почти наверняка не врал, а вот все остальное, что-то мне подсказывает, это не более чем байка, придуманная на скорую руку, чтобы оправдать поражение от своего конкурента. В принципе, ничего интересного, хотя я и узнал, как эти чужаки называют свои металлизированные книги заклинаний, карты. «Значит, у Михаила они будут золотые. Это, очевидно, лучше тех медных и серебряных, что мы находили ранее». «Ну что, теперь выступаем?» Ненадождалась, дождалась, пока я приживлю нашему пленнику его руку целиком, а потом опять попробовала отправить нас в поход. Кстати, о своем секретном схроне она мне так и не рассказала. «Нет, я опять ее остановил. Нам нет смысла идти за этими людьми». Пусть они сделают за нас часть работы, мы же просто двинем туда, где будет проще воспользоваться результатами их стараний. Кажется, Лена, чей образ я сейчас использую, получила в глазах нашего отряда сразу несколько очков. Что ж, у нас так уж поведено. Любят, когда лидер умеет использовать других для благополучия своих союзников.